Глава 26. Я обернулся. Передо мной стояла смуглая красотка. Тугая коса до попы, синие глаза контрастировали с дугами черных, как воронье крыло бровей. Носик кокетливо вздернут, одета в белый медицинский халат, но необычный, мешковатый, как у всех сейчас, а приталенный, явно перешитый по фигуре. Тоха раскрыл рот, а я сумел выдавить. Косичкина? Ты что ли? «Ну а кто еще, Андрюш?» Ослепительно улыбнулась девушка. «Вот так встреча!» — воскликнул Быков. «Это же Катька!» Я пребывал в небольшом шоке, разглядывая, как изменилась отличница, комсомолка и скромница. Мы же с ней в медицинский вместе поступать хотели. То есть мой предшественник в этом теле ботаника — старшеклассник Петров. Помнится, Катюха влюблена была в Петрова, но тот долго скромничал, а тут появился Нагорный собственной персоной. И все карты им спутал. В мед мальчик не пошел, на письма не отвечал. Что тут можно было подумать? Что угодно, кроме того, что Андрей умер и заново родился. — Ты что молчишь? — продолжала сиять медичка, уставившись на меня. — Я? Рад видеть тебя, классно выглядишь. И тут Быков более полно озвучил мои мысли. — О, Катюха, ну нифига ты изменилась, тебя не узнать прям. А ты чё в халате? Медик, что ли? В прошлом году закончила, кивнула наша одноклассница. И кто ты теперь? Медсестра? Быков даже на миг забыл, что надо смотреть в окно роддома, откуда уже хмурилась на нас Лиза. Наверное, разглядела, что к нам подошла такая статная ФИФА, и ей это явно не понравилось. Бери выше. Хирург, ответила Катя. Вон в том корпусе работаю. Ого, присвистнул Быков. Обалдеть. А у меня дочь родилась, он махнул на Лизе на окошко. Пошли с нами, отметим, как полагается, заодно и старые добрые времена повспоминаем. Не могу, я работаю, давайте вечером. А давай, решил за нас двоих Антон, можно у меня посидеть, хата пустая. Андрюш, девушка глянула на меня, ты чего молчишь? Ты вообще как, где работаешь? Да мент он, торжественно объявил Антон и хлопнул меня по плечу, да не просто мент. Один из лучших в Союзе, маньяков по всей стране ловит. А так он, конечно, маленько зазнался. В Москве живет, в столице, а здесь пока в командировке. «Спасибо, друг», — сказал я. «Но я сам могу про себя рассказать». «Да я вижу, что можешь». «Да и что рассказывать, я уж все рассказал». «Ха, ты помнишь, мы же вместе в Катюху влюблены были, даже дрались с тобой из-за нее в школе. Сейчас вообще смешно вспоминать». «Ну, как дрались? Колотил я тебя, Андрюх!» «Ты уж прости, но ты не такой тогда совсем был. Квелый какой-то, не то что сейчас». «Ага, и именно влюбленный Быков поспособствовал тому, чтобы я тут появился, не слишком-то удачно столкнув своего хилого одноклассника с лестницы». «Да...» — Катя прищурилась, продолжая в открытую меня разглядывать. «Вижу, что служба в милиции Андрею на пользу пошла». Теперь понимаю, что не для карьеры врача он родился. ха Петров, врач, вот умора! Быков снова хлопнул меня с силой по плечу, но на этот раз я увернулся. Его тяжелая рука просвистела рядом, увлекая здоровяка за собой. Он покачнулся и чуть не завалился на потрескавшийся асфальт с наспех побеленными бордюрчиками. Я поймал его за ворот и поставил на место. — Тоха, помаши лучше жене, — кивнул я на окно. «По-моему, ей не очень нравится, что ты отвлекся». «Милая!» – заорал Антон, махая сразу обеими лопищами. «Все нормально! Это наша одноклассница, Катька Косичкина! Я тебе про нее рассказывал! Как мы с Петровым за нее...» «Тихо ты!» – оборвал я его. Разорался. Она все равно тебя не слышит. «Это твоя жена?» – Мидичка кивнула на окошко, избегая встречаться взглядом с Лизой. «Ага!» – радостно закивал Быков. «А ты, Андрюша?» «Женат?» — спросила девушка. «Нет», — вырвалась у меня. «Но невеста у него имеется», — подмигнул быков Кате. «С ним работает умница, красавица. Как и ты». Мне показалось, что улыбка на мгновение исчезла с губ Кати, но она быстро вернула ее на место. «Ты-то как?» — Антон продолжал коситься то на окно, то на медичку. «Дети есть?» «Я не замужем». «О, ты че? Непорядок. Ну это мы мигом исправим». «У меня на заводе столько холостых ребят в смене, я тебя познакомлю. Вот, взять Петьку, к примеру, парень он хорош, Быков», — прервал я его сватовские потуги. «Думаю, что Катерина и без тебя разберется». «Ну я ж помочь хотел», — Быков искренне всплеснул руками. «Такая девка видна и одна». «А кто сказал, что я одна?» Теперь у меня на миг исчезла с губ улыбка. «Когда свадьба?» — зацвел Тоха. «А ну кались, мы ведь придем». «Нет, жениха у меня нет. Ты же сказала, что не одна?» — почесал за затылком Антон. «Да, не одна. У меня работа. Все время мое занимает. Дежурство ночные дополнительно беру. Еще на полставке в рентген-кабинете работаю». «Не бережешь ты себя. Запомни, Катюха, всех денег не заработаешь, а всех баб не...» Быков осекся, поняв, что не то ляпнул, и сразу перевел разговор в другое русло. Короче, однокласснички мои любимые, жду вас вечером у себя. Мне за отделом снабжения коньячок знатный подогнал Заморский. Раскупорим сегодня его в честь дочурки и нашей встречи. Восемь лет прошло. Кошмар, как время быстро летит, только моргнешь? Я только за. Катя посмотрела мне прямо в глаза. Андрей, ты придешь? Вечером собрались у Антона. Тот успел приготовить нехитрую закуску. Отварил картошку, порезал селедку и плавленый сыр. Катя пришла в коротком платьишке. Нижний край гораздо выше коленок, на грани дозволенного. Что скрывать, выгодно подчеркивал точеные ножки. Косметики минимум. Смуглая кожа, черные ресницы и брови. Выразительные глаза позволяли ей обходиться почти без макияжа. А вот губы накрасила ярко. Валый цвет боевого знамени. Быков любезно помог снять ей плащ и сразу потащил всех за стол Коса у медички теперь уже была распущена Волосы струились каскадом по изящной спине Пахло духами и чем-то еще приятным «Друзья!» — воскликнул друг, разливая по бокалам напиток Который, судя по густому запаху и этикетке, оказался не коньяком вовсе А настоящим шотландским виски «Товар крайне дефицитный, можно сказать штучный» «Позвольте, скажу тост, давайте выпьем за мою дочь, Юлию Антоновну. Пусть растет здоровенькой и желаю ей обеспеченных родителей. Ура!» Второй тост Быков тоже взял на себя. Разошелся. Ему можно. Не каждый день дочери родятся. В этот раз он предложил выпить за отличников, которые давали в школе списывать. «Это же святые люди!» — потрясал кулаком Быков. «Вот Катюха, например». Да если б не она, то я в девятый класс бы не попал, а пошел в ПТУ и трудился бы сейчас в смене со своими архаровцами, как в упряжке. А так человеком стал. Инженер, это вам не хухры-мухры. Друзья, давайте обнимемся. Катька, да я тебя поцелую. Быков полез обниматься. Сначала он по-брежневски поцеловал меня, а потом девушку. Косичкина с улыбкой подставила щеку. Быков чмокнул ее, сгреб нас в кучу, как на цыплят, прижал к себе и выдохнул. «Ребята, как же я вас всех люблю! А вы что не целуетесь, будто не родные совсем?» Он бесцеремонно подвинул наши головы друг к другу. Я глазом моргнуть не успел, как сладкие губы Кати прильнули к моим, буквально на секунду. А потом они вместе с Антоном что-то живо обсуждали, хохотали. Тоха схватился за гитару, объявив, что научился играть. Перебирая дребезжащие струны, он завыл. «А ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери». В Советском Союзе песню «Колокола» не исполняли с экранов ТВ и сцен больших концертных залов. Зато ее пели в студенческих компаниях, на домашних праздниках и во дворах. Исполняли кто как хотел, меняя слова и добавляя что-то от себя. «Быков!» — хохотала Катя. «Лучше заткнись!» «Вам что, не нравится?» — состряпал Антон плаксивые глаза. «Нравится!» — слукавила Катя. «Только песня слишком грустная. Не на похоронах же мы!» «А давайте-ка я вам лучше восьмиклассницу спою, а? Убери гитару. Давай лучше сыграем во что-нибудь!» «Во что?» — развел руками Антон. «Лото у меня нет, домино тоже!» «Фанты!» — хитро прищурилась Катя. «На желание!» «Так нас всего трое, или, может, соседа с женой позвать?» «Не надо никаких соседей». Катя мотнула головой так, что волосы разметались по плечам. «Я знаю такой вариант, где и троих игроков достаточно». В гостиницу от Тохи я вернулся далеко за полночь. Пошатываясь, на цыпочках прошел в комнату, разделся, но зацепил стул. Тот с грохотом упал на пол. Черт, проникнуть бесшумно не получилось. «Я не сплю», — промурлыкала Света из темноты. «Можешь не красться». Нырнул к ней под одеяло. Обнял. «Почему не спишь? Уже поздно». «Тебя ждала». Она прижалась ко мне. «Как посидели?» «Нормально», — отмахнулся я. Быков сказал, что с вами одноклассница какая-то была. «Когда успел?» Искренне поразился я. «Вроде бы до эпохи мессенджеров еще далеко. Ничего себе, вести носятся со скоростью света». «Так была или нет?» — мягко настаивала Света. «Да, Катька. Антон в нее в школе влюблен был, а сегодня, веришь, встретили ее возле роддома». «Симпатичная». Света гладила мою грудь, и на секунду ее коготки впились в кожу. «Да, обычно соврал я. «Где ты видела красивых хирургов?» Я чувствовал себя как царь горы или рыцарь на коне. После последнего разговора с Олегом мне окончательно полегчало. «Теперь все красные ленточки останутся в прошлом. И любимая женщина тоже от меня никуда не денется. Не позволю». Я провел по ее мягким волосам и потянулся к ней с поцелуем. «Она хирург?» Сначала все-таки уточнила та. «Ага, ясно», — успокоилась Света. Я поцеловал ее в губы и в нежное плечико, притянул к себе поближе и устроился поудобнее. Страшно хотелось спать. Но поспать нам не дали. В дверь кто-то постучал. Бляха, я встал и натянул штаны. Быков, зараза, скорее всего. Это он приперся, больше некому, он все рвался догуливать. Не хватило ему. Я ведь еле спать его уложил, думал уснул. А он сюда приперся. Как спать уложил? Снова насторожилась Света. А одноклассница с тобой там в квартире осталась? Да не, снова отмахнулся я. Она раньше уехала, ей завтра на смену. Света хотела еще что-то спросить, но я уже щелкнул замком и распахнул дверь. На пороге стоял заспанный Погодин. Он тер один глаз, а вторым таращился на меня. «Андрюх, ты извини, что так поздно. Нас Горохов собирает у себя в номере. Сбор через пять минут». «Что за срочность?» — буркнул я. «О, ты что, пил?» — уловил аромат Погодин. «Немного. А меня что не позвал?» Я с одноклассниками был, там своя компашка, понимаешь? А, ну ладно. Так что случилось-то? Понятия не имею, что-то важное, раз ночью поднимают. Опять труп без рук и ног? Да не знаю я. Одевайтесь, я пошел каткова будить. Так он же с тобой в номере, что сразу не разбудил? Пробовал, не получилось. Вот пойду по второму разу, он же только на будильник реагирует. Его что ли завести? Погодин грустно потопал к своей двери. Удачи кивнул я ему в спину и захлопнул дверь, чтобы привести себя в надлежащий вид. Похоже, что приключения продолжаются. Но я не расстроился. Выспимся когда-нибудь потом. А сейчас в стране снова срочно требовались наши светлые головы. Конец десятой книги.